Глава 12. Около шести вечера Эрика, Мосс и Питерсон вернулись в отделение полиции Луишем Роу и прямиком направились в оперативный отдел, где уже собрались остальные члены следственной группы. «Итак, Грегори Монро. Непонятная личность», — начала Эрика, обращаясь к своей команде. Она стояла перед демонстрационными досками. Мать считает его святым. Жена характеризует его как крайне закрытого человека, не определившегося со своими сексуальными наклонностями. Мы посетили его клинику, где столкнулись двумя из его пациентов. У тех о его отношении к больным радикально противоположные мнения. Я полчаса провела на телефоне, беседуя с администратором клиники. Та, узнав, что ее босс умер, отправилась на день в Брайтон шататься по барам под солнышком. Она проработала с ним 15 лет, но понятия не имела, что он разводится с женой, что та ушла от него три месяца назад. «То есть он четко разграничивал работу и личную жизнь», — заметил Крейн. «Можно и так сказать», — согласилась Эрика. «Мы запросили информацию по отзывам и жалобам на него со стороны пациентов. Администратор поначалу уперлась, но я пригрозила ордером, и она сменила тон. Должна все прислать до завтрашнего утра». Эрика повернулась к демонстрационной доске, на которой теперь появился дополнительный материал. Фото Гэри Уиллмслоу. На снимке волос у него на голове чуть больше, взгляд злой под глазами мешки. Итак, пока у нас единственный подозреваемый. Шурин жертвы. Гэри Уиллмслоу. Мотив есть. Он ненавидел Грегори. Они несколько раз ссорились. Его сестра унаследует значительное состояние Грегори как семья Гэри, Пенни и их мать крепко держатся друг за друга. «Не разлей вода», если можно так выразиться. «Что у нас есть на Гэри?» В комнату вошел старший суперинтендант Марш, и атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Сотрудники приосанились, встрепенулись. Марш присел на длинный стол с принтерами и жестом велел Эрике продолжать. Поднялся Крейн. «Итак, Гэри Уилмслоу, 37 лет». Родился в Шерли, на юге Лондона. В настоящее время работает по 16 часов в неделю выше баллы в ночном клубе в Пекаме. Так что еще и пособие по безработице получает. В Великобритании по закону тот, кто претендует на получение пособия по безработице, обязан работать менее 16 часов в неделю. Это одно из условий. Другие — возраст соискателя, старше 18 лет и младше пенсионного возраста. Соискатель не обучается по полной образовательной программе. Соискатель проживает в Англии, Шотландии или Уэльсе. «Очаровательный типчик. Послужной в список, как и участница конкурса «Мисс Вселенная», — сухо доложил Крейн. Зажав в зубах ручку, он, порывшись на столе, нашел пухлую папку с досье, открыл ее. Первый раз Уилмслоу предстал перед судом в несовершеннолетнем возрасте. В 1993 году за нападение на старика на автобусной остановке на Низден Хай стрит Старик впал в кому на три дня, но потом пришел в себя и дал показания. За это преступление Гэри три года правил в тюрьме для малолетних преступников Фелтом. В 1999 году его привлекли к суду и признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и нападений при отягчающих обстоятельствах. Отсидел полтора года. В следующий раз он отбыл двухлетний срок, с 2004 года по 2006, за торговлю наркотиками. Кренли стал толстое досье. В 2006 загремел на полтора года за избиение человека Кием в бильярдной в Сиднее. В 2008 его обвинили в изнасиловании, но обвинения были сняты за недостаточность улик. В прошлом году его снова судили за непредумышленное убийство. «Это когда он уже стал работать вышибалой?» — уточнила Эрика. «Да, он работает в одном из ночных клубов Пекомы. H2O, или H20, как называют его патрульные. Особый объект их ненависти по выходным. Адвокат Гарри Уилмслоу доказал, что его подзащитный действовал в целях самообороны. И Гарри осудили на два года. Через год он вышел по условно-досрочному. Что интересно. «Адвоката ему нанял. Никто иной, как Грегори Монро!» Эрика повернулась к демонстрационной доске, глядя на фото Гэри. Остальные, откинувшись на спинке стульев, тоже молчали, осмысливая информацию. «Ладно. Мы выяснили, что Гэри Уэлмслоу — подонок. Судимости у него выше крыши. Но он ли убийца?» — спросила Эрика, показывая на фотографии с места преступления, на которых Грегори Монро лежал мертвый на кровати, руки привязаны к спинке изголовья, голова под полиэтиленовым пакетом неопределенной формы. «Гэри Уилмслу представил нам алиби», — сообщил Крейн. Свое алиби пусть в задницу засунет. Они все вместе смотрели дома телевизор», — язвительно произнес Питерсон, едва скрывая свою неприязнь. «Да, но помните, что он находится на пробации?» И Пенни стоит за него горой. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов», — сказал Эрика. «Босс, да вы посмотрите его досье! Он запросто мог убить, я считаю, что нужно его арестовать». «Я поняла вас, Питерсон». Но это убийство было тщательно спланировано и столь же ювелирно исполнено. Ни одной улики. Гэри Уилмслоу — злобный отморозок. Эрика взяла украинское досье и пролистала его. Все эти преступления совершены из внезапно возникшей неприязни, в порыбе иступленной ярости. Наследование денег Грегори — очень серьезный мотив, — не сдавался Питерсон. Три дома в Лондоне, медицинская практика, а страховку его видели. Грегори Монро наверняка застраховал свою жизнь на кругленькую сумму. К тому же Гэри его ненавидел, а способ проникновения можно было инсценировать, «Хорошо, поняла», — сказала Эрика. «Но для его ареста у нас должно быть больше оснований». Поднялся констебль ворон. «Да». «Что у вас?» — спросила Эрика. «Босс». Из лаборатории пришли дополнительные результаты. Четыре нитки, что сняли с проволочного ограждения в глубине сада, они с одежды черного цвета, хлопок с добавлением лайкры. К сожалению, биологического материала обнаружить не удалось. «А что за домом? железная дорога М -м -м. парк запинка отвечал ворн нервничая из за того что марш сидя в конце комнаты молча наблюдал за ходом совещания небольшой местные жители разбили семь лет назад с четверть мили он тянется вдоль железнодорожных путей в сторону центра лондона кончается перед железнодорожной станцией у онор оукрот я уже спросил в компании юго западные железные дороги Записи с камер видеонаблюдения за тот вечер, когда произошло убийство. «А какова протяженность парка в противоположном направлении?» — спросил Эрика. «От дома Грегори Монро парк простирается ярдов на сто, и там упирается в тупик. Я запросил записи с видеокамер на прилегающих улицах, но несколько из них давно отключили. В целях экономии, очевидно», — предположил Эрика. Он замычал констебль Ворон я точно не знаю вот не пойму почему эти идиоты в правительстве решили что отключение камер видеонаблюдения каким то образом поможет сэкономить деньги начала эрика старший инспектор фостер перебил ее марш камеры отключают не только здесь по всему лондону в столице тысячи камер у правительства просто не хватает ресурсов на то чтобы все их обслуживать да полтора года назад Когда мы пытались выследить убийцу, эти же камеры тоже не работали. Если бы мы имели доступ к записи хотя бы с одной из них, полиция это сэкономила массу денег и времени. Я вас понимаю. Но здесь не место для обсуждения данной проблемы, заметил Марш. Продолжайте, пожалуйста. Возникла неловкая пауза. Полицейские смотрели в пол. Ладно. Достаньте все записи, какие можно. Посмотрите, не засветился ли на них Кто-то подозрительный. Нужна любая информация: рост, вес. Прибыл на поезде, на велосипеде, на автобусе, на машине. Слушаюсь, босс, – сказал констебль Ворон. Что с поквартирным опросом? Удалось достать выписки с банковских счетов и информацию из телефона жертвы? – спросила Эрика. Поднялась констебль Сингх. Многие из тех, кто живет на Лорел Роуд, сейчас находятся в отпусках. Многих вечер убийства не было дома. В такую погоду народ после работы идет в парки и пабы, гуляет допоздна. Соседи Грегори Монро из домов, что стоят по обе стороны от его дома, до выходных на отдыхе. «Значит, никто ничего не видел?» — нетерпеливо произнесла Эрика. «Э, нет». «Проклятие, что еще?» Годовая зарплата Грегори Монро составляла 200 тысяч фунтов. Отчасти благодаря тому, что он руководил одной из крупнейших, и прибыльных клиник широкого профиля в южной части Англии. Долгов нет, не считая закладной на 80 тысяч на дом, где он жил на Лорел-Роуд. Ему также принадлежат дом в районе нью гейт который он сдает студентам, и дом Шерли, где сейчас живет Пенни Монро. В распечатках с его телефона все довольно прозрачно, ничего необычного. Как и показала его жена, он действительно звонил ей три дня назад, Накануне своего запланированного отъезда. По документам все сходится. Он действительно собирался лететь в Ниццу на конференцию БМА. Он зарегистрирован на каком-нибудь сайте или в приложении для геев. Месяц назад он загрузил Грайндер. Мы нашли это приложение в его телефоне, но профиль свой не завел. Грайндер — приложение, обеспечивающее доступ к геосоциальной сети для геев и бисексуальных мужчин. Что с его адвокатом? с тем, что занимается разводом. Я оставила ему несколько сообщений, но он пока не откликнулся. Хорошо, не оставляйте попыток связаться с ним. Слушаюсь, босс. Сингх расстроенный сел на место. Члены следственной группы смотрели, как Эрика вышагивает перед демонстрационными досками. Это Гэри Уилмслоу, босс. Думаю, хочешь не хочешь, а мы должны его арестовать, настаивал Питерсон. Нет. «Он подонок. Не спорю, но это недостаточное основание для ареста». «Босс! Нет, Питерсон, если и когда мы его арестуем, я хочу быть уверена, что у нас есть веские доказательства для обоснования его задержания. Ясно?» Питерсон откинулся на спинку стола, качая головой. «Сколько угодно можете качать головой, но не позволяйте чувствам влиять на ваше суждение». «Когда придет время, если оно придет, мы его возьмем, ясно?» Питерсон кивнул. «Вот и отлично. Так, у кого-нибудь еще что-то есть для меня?» Молчание. Эрика глянула на часы. «Ладно, давайте займемся Гэри Уилмслоу, но без предубеждения. Свяжитесь с его работодателем, покопайте, пообщайтесь со сведомителями». В оперативном отделе мгновенно поднялся Гоман. К Эрике подошел марш. «Эрика». Когда закончите здесь, у вас найдется время поговорить. Да? Думаю, мы пробудем здесь еще несколько часов, сэр. Не дергайтесь. Когда освободитесь, скажите. Выпьем кофе. Марш направился к выходу. Дважды за день угощать меня кофе? С подозрительностью пробормотала себе под нос Эрика. Что бы это значило?